Глава 37. Осторожно пробираясь по подвалам центра предварительного заключения, Мальерик мысленно разговаривал с почтеннейшей публикой. А сейчас позвольте поделиться с вами одним профессиональным секретом. Для того, чтобы полностью ввести людей в заблуждение, недостаточно отвлекать их внимание лишь во время самого представления. Причина вот в чем. Столкнувшись с явлением, противоречащим обычной логике, человеческий мозг пытается понять, что произошло, вновь проигрывая увиденную сцену. Мы – иллюзионисты, называем это реконструкцией. И если мы подготавливаем трюк не слишком тщательно, подозрительную аудиторию можно обмануть лишь ненадолго. После окончания представления она все же разгадает наш метод. Так как же ввести в заблуждение такую аудиторию? Для этого мы используем самый невероятный метод. Он чрезвычайно прост, а вместе с тем сложен. Например, Знаменитый иллюзионист протаскивает сквозь платок павлиное перо. Публика не определит, какой именно метод он использует. Раз перо действительно прошло сквозь ткань, значит там дырка. Сначала публика принимает эту версию, но потом приходит к тому, что для великого исполнителя такой метод слишком прост. Наверняка он сделал что-то более сложное. Другой пример. Иллюзионист ужинает с друзьями в ресторане, и его просят показать несколько трюков. Сначала он отказывается, но потом берет запасную скатерть, машет ею перед столиком ужинающей неподалеку парочки, и через секунду парочка исчезает вместе со столиком. Друзья в изумлении. «Как ты это сделал?» Они никогда не догадаются о том, что, предвидя подобную просьбу, иллюзионист заранее договорился с администрацией об установке специального столика и нанял актеров, изобразивших влюбленную парочку. Как только он взмахнул скатертью, те сразу исчезли. Реконструируя в памяти то, что видели, друзья иллюзиониста отвергли эту версию. Они сочли, что фокус был явно симпровизирован. То же самое происходит и с иллюзией свидетелями, которые вы только что стали. Я называю ее «застреленный узник». Реконструкция. Многие иллюзионисты забывают об этом психологическом процессе. А вот Мальерик никогда не забывал о нем. Он анализировал его, планируя побег из центра предварительного заключения. Охранники, отводившие его в камеру, искренне проверили, что заключенный освободился от оков, вцепился в пистолет и был застрелен прямо у них на глазах. Шок, смятение, ужас. Но даже в такие критические моменты мозг продолжает работать. И прежде чем дым рассеялся, охранники начали анализировать случившееся, рассматривать версии и составлять план действий. Как и любая публика, они прибегли к реконструкции, и, зная, что Эрик вэйр опытный иллюзионист, несомненно, задумались о том, был ли выстрел настоящим. Однако охранники услышали вполне реальный выстрел, видели череп, разнесенный на части, обмякшее тело, которое сползло на пол. Они видели кровь, мозг, кости и остекленевшие глаза. Реконструкция завершилась выводом о том, что для симуляции выстрела никто не станет прибегать к таким сложным трюкам. Поэтому, считая Вейра мертвым, охранники оставили его в коридоре одного, раскованного, а сами отправились названивать начальству. «И как вам мой метод, почтеннейшая публика?» Когда они шли по коридору, Мальерик натянул латексные перчатки, украденные из заднего кармана охранницы. После этого он отодрал от бедра лейкопластырь и вынул из крошечного разреза универсальный ключ от наручников. Освободившись от таков, преступник нанес по шее охранника удар, ударил в лицо охранницу и вытащил из ее кобуры пистолет. Началась борьба и в конце концов, нацелив пистолет на стену за своей головой, он нажал на спусковой крючок. Одновременно мальерик потянул запал, укрытый под волосами крошечной петарды, приклеенной к выбритому участку кожи, в результате чего разлетелся на части небольшой мешочек, в котором были фальшивая кровь, куски серой резины и фрагменты говяжьих костей. Чтобы придать этой сцене большую достоверность, он заранее спрятанным лезвием порезал кожу головы. Это вызывает обильное кровотечение, но не причиняет сильной боли. После этого Мальерик упал на пол как тряпичная кукла, стараясь не дышать. Глаза его были открыты. Густые глазные капли придавали им вид молочного стекла и позволяли не моргать. Что я наделала? Черт побери! О боже, помогите же ему! Увы, офицер Уэллис, мне уже ничем нельзя было помочь. Я был мертв, как придорожный камень. По извилистым коридорам суда мальерик направился в подвал в кладовую, где несколько дней назад оставил свою маскировочную одежду. Оказавшись в этой маленькой комнате, он разделся и счистил с себя остатки раны, после чего спрятал за ящиками старую одежду и обувь. Менее чем через 10 секунд он надел новую одежду, нанес грим и снова был готов к представлению. Мальерик выглянул за дверь. Коридор был пуст. Выйдя из кладовой, он поспешил к лестнице. До финальной сцены оставалось совсем немного. Это был аут, сказала Кара. Девушка вновь появилась в доме Райма несколько секунд назад. Аут, что это значит? Это означает альтернативный план. У всех хороших иллюзионистов для каждого номера есть один или два запасных варианта на тот случай, если вы напортачите или публика уловит ваше движение. У вас должен быть план побега. Наверное, Вейер предвидел, что его схватят, и поэтому подготовил себе аут. И как же он это сделал? С помощью петарды, которая находилась за спрятанным в волосах, пузырем с кровью. Выстрел? Это мог быть фальшивый пистолет, предположила Кара. Их используют в трюках, когда ловят пули. Там есть второй ствол. Или же это настоящие пистолеты, заряженные холостыми патронами. Он мог подменить пистолеты, когда его вели в камеру. Сомневаюсь, глядя на Селита, сказал Райм. Не представляю себе, как ему удалось бы подменить табельное оружие, согласился коп. Или разрядить его и зарядить игрушечными пулями. «Ну, тогда он мог сделать вид, что выстрелил в себя. Здесь важен угол зрения». «А как насчет глаз?» – спросил Райм. «Свидетели утверждают, что его глаза были открыты, он не моргал, и глаза выглядели остекленевшими». «Существуют десятки способов изобразить мертвеца. Он мог, например, использовать глазные капли. Они позволяют держать глаза открытыми 10-15 минут. Еще есть контактные линзы со смазкой. Они делают взгляд остекленевшим, как у зомби». «Зомби и фальшивая кровь. Господи, что за чертовщина?» «Но как же он прошел через металлоискатель?» «Они еще не попали в особо охраняемый блок», — пояснился Лита. «Они только шли туда», — Райм вздохнул. «Где же, чёрт, побери доки!» — вдруг взорвался. Он, с такой злостью глядя на Мэла Купера, словно тот мог организовать молниеносную доставку улик из центра предварительного заключения. Там удалось выявить сразу два места происшествия. Одно в коридоре, где произошло ложное убийство, другое в подвале, в чулане уборщика. Одна из поисковых групп нашла в чулане одежду и кое-какие другие вещи. Зазвонил дверной колокольчик, и в лабораторию быстро вошел Роланд Белл. «Не могу в это поверить!» – задыхаясь, сказал он. Мокрые от пота волосы падали ему на лоб. «Что, есть подтверждение? Он действительно сделал ноги!» «Да, он удрал», – мрачно подтвердил Райм. «Группа захвата все прочесывает. Амелия тоже там, но пока не удалось найти никаких зацепок». Может, он пустился в бега, предположил Белл. Но, по-моему, Чарльза с семьей нужно переправить в более надежное место, пока мы не разберемся, что к чему. Безусловно, согласился Селита. Вытащив сотовый телефон, детектив начал звонить. «Луис, это Роланд». «Послушай, Вэй разбежал». «Не-не-не-не, он вовсе не умер. Просто притворяется. Я хочу, чтобы до тех пор, пока этого парня не поймают, Грейди семьей поместили в надежное место. Я посылаю...» «Что?» Услышав взволнованный тон Белла, все устремили взгляды на него. «А кто с ним?» «Он один? Ты серьезно?» Обычно бесстрастное лицо Белла выражало сильное волнение. И снова, как это уже не раз бывало в деле кудесника, Райма не покидала ощущение, что события, кажущиеся совершенно случайными, на самом деле уже давно спланированы. «Луис говорит, что ты позвонил и отпустил нянек», — обратился к Селито Белл. «Кто позвонил?» «Ты! В дом Грейди! И якобы отпустил всех, кроме Луиса!» «Да разве мне такое пришло бы в голову?» – возмутился Селито. «Черт, он опять это сделал, как в том случае, когда отправил по домам людей из цирка!» «Дело обстоит еще хуже», – нахмурился Белл. «Грейди сейчас едет в город, чтобы встретиться с констеблем в связи с какой-то сделкой». Пусть семья держится вместе, Луис, сказал он в трубку. И позвони всем остальным членам команды, немедленно верни их. Не впускай в квартиру никого, кроме тех, кого знаешь в лицо. Я постараюсь найти Чарльза. Разъединившись, Белл тут же набрал другой номер. Не отвечает, подождав пробормотал он: "Чарльз, это Роланд", вновь заговорил Белл, очевидно, услышав сигнал автоответчика вэй сбежал, и мы не знаем, где он и что собирается делать. Как только ты это услышишь, сразу обратись за помощью к любому вооруженному офицеру, которого знаешь лично, и потом позвони мне». Оставив свой номер телефона, Белл позвонил командиру группы захвата Бог Хьюмену и предупредил его, что оставшийся без защиты Грейди сейчас едет в тюрьму. Закончив разговор, Белл, вооруженный двумя пистолетами, печально покачал головой. «Ужасный промах!» Он пристально посмотрел на перечень улик. «Что же собирается делать этот парень?» «Одно я знаю точно», — сказал Райм. «Из города Вейер не уедет. Он просто в восторге от всего происходящего». Единственное, что когда-либо имело для меня значение, это возможность выступать. Иллюзия. Фокусы. «Благодарю вас, сэр. Спасибо». Услышав эти слова, охранник слегка замешкался, но все же пропустил Эндрю Констебля в комнату для допросов. Заключенный продолжал улыбаться, как проповедник, благодарящий паству за щедрые пожертвования. Сняв наручники с заложенных за спину рук констебля, охранник снова надел их на него, на сей раз спереди. «Мистер Рот, уже здесь, сэр?» «Сядь и заткнись!» Конечно, «Констебль сел. Заткнись!» Констебль подчинился. Охранник вышел, а предоставленный самому себе констебль начал смотреть на город. Смутные очертания которого виднелись за грязным окном. Оставаясь до мозга костей деревенским жителям, он, однако, любил Нью-Йорк. Узнав об 11 сентября, Констебль был ошеломлен и разгневан. Если бы он и Ассамблея патриотов добились тогда своего, ничего подобного никогда бы не случилось, поскольку тех, кто желал нанести ущерб американскому образу жизни, давно бы разовлачили и уничтожили. Неприятные вопросы. Мгновение спустя тяжелая металлическая дверь распахнулась, и охранник впустил в комнату Джозефа Рота. «Привет, Джо! Грейди согласился на переговоры?» «Да, думаю, он будет здесь через десять минут, но ему нужно получить от вас нечто существенное». «Он все это получит», — подследственный вздохнул. «С момента вашего последнего разговора мне удалось кое-что выяснить. Признаюсь, Джозеф, происходящее в Кантон-Фолзе удручает меня. И это все тянется уже больше года. Причем прямо у меня под носом». «Помните ту историю, о которой постоянно упоминает Грейди? Ну, с убийством полицейских? Я ведь думал, что это чепуха». «Но, увы, кое-кто и в самом деле такое планировал». «У вас есть имена?» «Есть имена моих друзей. Моих хороших друзей, по крайней мере, в прошлом. Помните тот ленчу в Риверсайд-Ин?» «Кое-кто из них действительно нанял этого Вейра, велев ему убить Грейди. У меня есть имена, даты, места событий, номера телефонов. Будут и другие». «Многие патриоты вполне готовы сотрудничать с властями, не беспокойтесь». «Это хорошо», — с явным облегчением сказал Рот. Грейди сначала не хотел идти на сделку, таков его стиль, но, надеюсь, все постепенно утрясется. «Спасибо, Джо». Констебль смерил взглядом своего Адуаката. «Я рад, что нанял именно вас». «Вообще-то, Эндрю, сначала я немного удивился, что вы наняли еврея, ну, учитывая то, что я слышал о вас. Но потом вы узнали меня лучше. Потом я узнал вас лучше». Это напомнило мне о том, что я давно собираюсь спросить. «Когда у вас бывает Пасха?» «Что?» «Ну, ваш праздник. Когда он бывает?» «Пасха была неделю назад. Помните, тогда я ушел пораньше?» «Помню», — Констебль кивнул. «Жаль, что я вас не поздравил». «Ценю ваше отношение, Эндрю. Если все сложится так, как я предполагаю, на будущий год приглашаю вас с женой на Седер. Будет праздничный обед. Придут человек пятнадцать, и не только евреи. Будет весело». «Считайте, что ваше приглашение принято». Они пожали друг другу руки. «Тем больше стимулов к тому, чтобы выбраться отсюда. Давайте же приступим к работе. Еще раз, перечислите мне обвинения и скажите, чего, по вашему мнению, мы можем добиться от Грейди?» Констебль потянулся. «Хорошо, когда можно держать руки перед собой и не ощущать тяжести кандалов». Он чувствовал себя настолько комфортно, что не без удовольствия слушал, по каким причинам люди штата Нью-Йорк находят его опасным для общества. Рот умолк, когда к двери подошел охранник и жестом подозвал к себе адвоката. Они коротко о чем-то поговорили, и лицо Рота вызвало озабоченность. «Нам придется пока посидеть здесь», — вернувшись, сказал он. Вейер сбежал. Он сейчас в этом здании». «Здесь?» — констебль нахмурился. «Да». «А что с Грейди?» «Не знаю. Полагаю, его охраняют». Узник устало вздохнул. «Знаете, кто больше всего страдает от этого?» «Я». Меня это просто достало, теперь я обязательно выясню, где Вэйр и что он собирается делать. «Вы? Каким образом?» «Я поручу в Кантон-Фолзе всем, кому только можно выследить Барнса. Надеюсь, его убедят, чтобы он дал нам знать, где Вэйр и чем занимается». «Хорошо, Эндрю, только никаких противозаконных действий. Я позабочусь об этом». «Уверен, Грейди это оценит». «Между нами, Джо. Реакция Грейди меня ничуть не интересует». Все это нужно мне самому. Если я выдам им Вейра и поднесу на тарелочке голову Джедди, все наконец-то поверят в мою честность. А теперь давайте сделаем несколько звонков, чтобы покончить с этим безобразием.